Глава 7. Следом за белым Майкловым пикапом я подогнал своего голубого жучка к собору Святой Марии всех Ангелов. Это большая, очень большая церковь. Это такая местная достопримечательность. Если вы поклонник готической архитектуры, вы найдете ее здесь в достатке. Мы припарковались позади собора и подошли к черному ходу. Простой дубовой двери, о б р а м л е н н о й заботливо ухоженными вьющимися розами. Майкл постучал. Внутри з а л я з г а л и засовы, много засовов, и дверь отворилась. Дверь нам отворял сам отец Энтони Фордхил. Лет л ему было под шестьдесят, он начинал лысеть, но в общем возраст ему шел. Он был одет в черные тренировочные штаны и черную рубашку с накрахмаленной белой к о л е р а д к о й Ростом он был, конечно, повыше, чем Шира, но все равно ниже всех остальных. Его взгляд из-под очков показался мне беспокойным. Удачно? – спросил он у Майкла. Отчасти, – ответил Майкл и протянул трепичный сверток. Спрячьте это в ларец, будьте добры. И нам нужно наложить шину. Отец Фортхилл зажмурился, потом взял сверток с почтением, с каким обращаются обычно со взрывчаткой или смертельно опасными вирусами. Сейчас. Добрый вечер, мистер Дрезден. Заходите, заходите. Отец. Отозвался я. Рад видеть вас, хотя время вроде как ближе к утру. Фортхилл честно попытался улыбнуться мне, потом повернулся и скрылся в глубине коридора. Майкл провел нас вверх по лестнице в кладовую, где половина ящиков была сдвинута к стенам, закрывая окна, чтобы освободить место для нескольких раскладушек. Пара р а з н о м а с т н ы х керосиновых ламп заливала помещение неярким золотистым светом. Пойду принесу еды и питья, объявил в полголоса Майкл, не отходя от двери. И мне нужно позвонить черти. Саня, ты бы лучше посидел спокойно, пока мы не займемся твоей рукой. Я в норме, заявил Саня. Могу помочь с едой. Сядь, парень. Негромко фыркнул Шира и подошел к Майклу. Сутупай, позвони жене. Я займусь остальным. Они вышли вдвоем и голоса их стихли в коридоре. С полминуты Саня угрюмо смотрел на дверь, потом опустился на раскладушку. Я так понял, вы используете силы магии, да? Я скрестил руки и прислонился к стене. А что, так заметно? Он блеснул белыми зубами. Вы давно в виканцах? Где-где? В язычниках, в колдунах. Я не колдун, возразил я, косясь на дверь. Я чародей. Саня нахмурился. А что, есть разница? Чародей начинается с буквы ч. Он нахмурился еще сильнее. Никто не хочет меня понять, буркнул я. Вика, это религия, ну менее определенная, чем большинство других, но все-таки религия. И что? А я по части религии не слишком. То есть я занимаюсь, конечно, магией, но это скорее похоже на работу механика что ли или инженера. н о существуют силы, действующие тем или иным определенным образом. Если ты знаешь, что делаешь. Их можно заставить работать на тебя, и для этого вовсе не требуется ни бога, ни богини, ни вообще кого-либо еще. На лице Сани отразилось удивление. Значит, вы неверующий? Я не хочу грузить м а л о м а л ь с к и достойную систему вероисповедания, принимая в н е й участие. Несколько секунд высокий русский молча смотрел на меня, потом медленно кивнул. Вот и я также. Я невольно вскинул брови. Это вы так шутите, да? Он покачал головой. Никаких шуток. Я с детства воспитан атеистом. Да вы меня разыгрываете. Вы ведь рыцарь креста? Да, произнес он по-русски. Но если не вера, что тогда заставляет вас рисковать жизнью ради других? То, что это необходимо сделать, ответил он не колеблясь. Благополучие людей стоит того, чтобы кто-то становился на пути зла. Кто-то должен принести обет мужества, п о с в я т и в свою жизнь тому, чтобы защищать общество. Минуточку, не выдержал я. Вы хотите сказать, что стали рыцарем креста, потому что вы коммунист? с а н я брезгливо поморщился. Не коммунист, т р о ц к и с т Это далеко не одно и то же. Я удержался таки от смеха, хотя это и далось мне нелегко. Откуда у вас сабля? Он положил здоровую руку на рукоять сабли, лежавшей рядом с ним на раскладушке. Эспиракиус. Ее мне дал Майкл. Когда это Майкл успел побывать в России? Не этот Майкл, пояснил Саня и ткнул пальцем вверх. Тот Майкл, Михаил. Теперь уже я о с т о л б е н е л о смотрел на него беззвучно, как рыба разивая рот. Значит, вымолвил я наконец. Архангел вручил вам священный меч, дал наказ б и т ь с я силами зла, и все же вы каким-то образом остаетесь атеистом. Ведь так вас надо понимать. с а н я снова н а с у п и л с я Вас то самого это не шокирует? Взгляд его помрачнел еще пуще, но он сделал глубокий вдох и кивнул. Возможно, меня можно отнести к агностикам. к агностикам, ну, к тем, кто не относит себя к конкретной вере в божественную силу, пояснил он. Я знаю, что означает это слово, кивнул я. Я только как-то плохо понимаю, с какого бока это понятие применимо к вам. Кто кто, а вы-то лично повстречали не одну божественную силу. Черт, да одна из них не более чем полчаса назад сломала вам руку. Мало ли чего может сломать руку. Разве вы сами не сказали, что вам не нужно Бога или богини, чтобы верить сверхъестественное? Ну я, но я и не агностик, так б е с п а р т и й н ы й Теологическая Швейцария, вот моя позиция. Семантика, буркнул Саня. Я не понимаю вашей позиции. Я тоже сделал глубокий вдох, унимая рвущиеся из меня не совсем пристойные хихиканье. Саня, вся моя позиция заключается в том... что я плохо понимаю, кем надо быть, чтобы с учетом того, что вы видели, продолжать утверждать, будто вы до сих пор не уверены в существовании Бога. А вот и необязательно, заявил он, задрав подбородок. Может, я просто сошел с ума и все это галлюцинации. Вот тут уже я заржал. Я был бы ужасно рад удержаться, но не получалось. Я слишком устал и слишком много пережил за этот день, чтобы сдерживаться. Я ржал, как жеребец. А Саня сидел на своей раскладушке, мрачно смотрел на меня и боюкал свою р а н е н у ю руку. Наконец в дверях в о з н и к ш и расподносом сандвичей и разных изысканных плодов. Он сочурился изпод очков на Саню, потом на меня и сказал что-то Саня, наверное по-русски. Молодой рыцарь н а с у п и л с я еще сильнее, но кивнул, поднялся и, захватив с подноса пару сандвичей, вышел. Шира подождал, пока дверь за ним закроется, а потом поставил поднос на журнальный столик. При виде с а н д в и ч е й м о й желудок почти безумел. У меня такое бывает от усталости в сочетании со страхом. Шира приглашающе махнул рукой в сторону подноса и подвинул к столику пару складных стульев. Я сел и ухватил первый подвернувшийся под руку сандвич. Сэр и индейка райское наслаждение. Старый рыцарь тоже выбрал себе сандвич и принялся за еду, похоже с не меньшим аппетитом. Некоторое время мы жевали молча. Саня делился с у в а м и своей верой. Сказал он наконец. Уголки губ снова невольно поползли вверх. Угу. Шира довольно фыркнул. Саня хороший человек. Я только не могу взять в толк, почему его завербовали в рыцари креста. Шира помолчал немного, жуя, и глядя на меня сквозь очки. Люди видят лица, сказал он, видят кожу, флаги, ч е л е н с к и е списки, досье. Он еще откусил большой кусок и п р о ж и в а л Богу видит сердца. Ну, если вы так говорите, кивнул я. Он не ответил. Только дождавшись, когда я разделую сэндвич, е м Шира заговорил снова. Вы ищете п о л о щ а н и ц у Это строго конфиденциально, сказал я. Ну, если вы так говорите. Отозвался он моими же словами, и морщинки у уголков его глаз сделались глубже. Почему? Что почему? Почему вы ищете ее? Если бы я ее искал, я ведь не сказал, что ищу ее. Так вот, если бы я ее искал, так потому, что меня наняли искать ее. Это ваша работа, сказал он. Угу. Вы делаете это за деньги? Продолжал он. Угу. Хм. Он поправил очки мизинцем. Значит, вы любите деньги, мистер Дерезден? Я взял с подноса бумажную салфетку и вытер губы. Одно время я считал, что да, люблю. Но теперь понимаю, что это простая зависимость. ш и р о неожиданно громко расхохотался и встал со стула. с э н д в и ч й Ничего? Супер. Спустя несколько минут вернулся Майкл. Лицо его оставалось озабоченным. Часов в комнате я не нашел, но время наверняка было далеко за полночь. Я решил, что доведись мне звонить Черити Карпентер в такой час, я бы тоже не р в н и ч а л по поводу этого разговора. Когда дело касалось безопасности мужа, она превращалась в разъяренную тигрицу, особенно если слышала, что не обошлось без моего присутствия. Ну, надо признать, всякий раз, когда мы с Майклом работали вместе, ему изрядно доставалось. И все равно мне кажется, она ко мне несправедлива. Не н а р о ч н о же я подвергал его опасности. Череди н е д о в о л ь н а поинтересовался я. Майкл мотнул головой. Так, беспокоиться. Сэндвич хоть один остался, осталось два. Майкл взял один, а я второй, чтобы составить ему компанию. Пока мы ели, Шира достал свой меч, набор для ухода и принялся протирать клинок мягкой тканью, смазывая его при этом каким-то маслом. Гарри, произнес наконец Майкл, мне нужно попросить вас кое о чем. Это нелегко, и это из тех вещей, о которых при нормальных обстоятельствах я бы даже не заикнулся. Валяйте, буркнул ясно битым ртом. Поверьте, я говорил это совершенно искренне. Майкл ни раз и ни два рисковал ради меня жизнью. Вся его семья в нашу последнюю с ним работу оказалась под угрозой. В общем, я знал его достаточно хорошо, чтобы не ожидать от него каких угодно неразумных просьб. Я же у вас в долгу. Майкл кивнул, потом посмотрел на меня в упор. Не лезьте в это дело, Гарри. Лучше всего было бы вам на несколько дней уехать или посидеть дома. Только прошу вас, держитесь подальше от этой истории. Я оглушенно уставился на него. Вы хотите сказать, вам не нужна моя помощь? Я беспокоюсь за вас, сказал Майкл. Вам угрожает очень серьезная опасность. Вы шутите? Не сдавался я. Майкл, я ведь знаю, когда и как беречь себя. Уж вы т о м о г л и бы это понимать. Как беречь себя? – переспросил Майкл. Так как вы берегли нынче ночью? Гарри, если бы нас там не оказалось, ну, огрызнулся я, ну убили бы меня. Можно подумать, этого не произойдет раньше или позже. В н о й интересуется столько нехороших парней, рано или поздно одному из них до да повезет. Ничего нового. Вы не понимаете, настаивал Майкл. Все я прекрасно понимаю, буркнул я. Чудо Юда, которого не взяли сниматься во второсортном ужастике, пыталась меня укакошить. Такое уже бывало и еще, возможно, будет не раз. Урусиель, негромко произнес Шира, не отрываясь от своего меча. Я в и л с я не за тем, чтобы убить вас, миссис э р д р е з д е н Снова наступила несколько напряженная тишина, в которой я о б д у м а л эти слова. Негромко шипела лампа, до да шуршал тканью по стали ш и р а Наконец я заглянул в лицо Майклу. На кой черт он тогда там делал? Я готов был побиться об заклад, что это демон, но это оказалась лишь видимость. Там внутри был смертный. Кто он такой? Взгляд Майкла не дрогнул. Его звали р а с м у с о н Урсель одолел его в сорок девятом на пути в Калифорнию. Я видел его, Майкл. Я заглянул ему в глаза. Майкл чуть поморщился. Я не знал. Он был узником в собственной душе, Майкл. Что-то удерживало его, что-то огромное. Урсель, наверное. Он один из падших, да? Майкл кивнул. Но как черт подери, такое могло случиться. Мне казалось, падшим не позволено действовать против чьей-то воли. Не позволено, кивнул Майкл. Но им позволено искушать. И динарианцам есть что предложить. уда больше, чем большинству других динарианцам? – переспросил я. Ордену темного динария, – ответил Майкл. В этом деле они увидели благоприятную для себя возможность, шанс натворить побольше зла. Серебряные монеты. Я зябко втянул в себя воздух, вроде той, которую вы подобрали о с в е щ е н н ы м платком. Тридцать сребреников, да? Он кивнул. Тот, кто дотронется до монеты, Испорчен заключенным в нее падшим, его искушают, ему даруют силу, падший все сильнее подчиняет смертного своей воле, не понуждая, только предлагая, и так до тех пор, пока, пока тварь не завладеет им полностью. Договорил я. Майкл снова кивнул. Как это случилось с р а с м у с с о н о м Мы пытались помогать им. Порой человек понимает, что происходит. пытается бежать из-под их влияния. Когда мы встречаемся с ними, мы пытаемся прогнать демона, дать человеку шанс бежать. Вот значит, почему вы говорили с ним до тех пор, пока у него не изменился голос. Но р а с м у с о н ведь не хотел освободиться, не так ли? Майкл покачал головой. Хотите верьте, хотите нет, Майкл, но меня ведь искушали раз или два. Я как-нибудь справлюсь. Нет, сказал Майкл. Не справитесь. Редкий смертный устоит перед генерианцами. Падшие знают наши слабые места, наши помыслы. Умеют подкопаться. Даже будучи предупрежденными, люди тысячелетиями становятся их жертвами. Я же сказал, справлюсь. Буркнул я. г о р ю Диня п р и в ы ш а я рассудка. Фыркнул Шира. Я кисло покосился на него. Гарри, пожалуйста. Не сдавался Майкл, подавшись вперед. Я знаю, вам изрядно досталось в жизни. Вы хороший человек, но вы уязвимы, как любой другой. Этим врагам вы нужны не мертвым. Он опустил взгляд на свои руки. Им нужны вы. Не буду врать, это меня напугало. Еще как напугало. Может, потому еще, что это так заметно тревожило Майкла, а потревожить Майкла очень и очень непросто. А может потому, что я видел р а с м у с о н а и вид его теперь всегда останется со мной, попавшего в капкан, хохочущего как безумный. А может потому, что какая-то часть меня уже прикидывала, трудно ли придумать способ использовать власть, которую наверняка предлагает эта монетка. Если она превратила не самую в общем-то опасную тварь в боевую машину, совладать с которой да и то с трудом смогли лишь три рыцаря Христа, что же с ее помощью мог бы сделать профессионал вроде меня? Замочить графа п а л у о р т а эгук чёртовой матери. Это уж точно. Я зажмурился и снова открыл глаза. Майкл смотрел на меня с больью, и я понимал, что он догадывается о моих мыслях. Я снова зажмурился, на этот раз от стыда. Вам грозит опасность, Гарри, повторил Майкл. Оставьте это дело. Если это и впрямь так опасно, возразил я. С какой тогда стати отец Винсент меня нанял? ф о р т х и л просил его не делать этого, ответил Майкл. Отец Винсент разошелся с ф о р т х и л о м во мнениях относительно того, как справляться со сверхъестественными делами. Я поднялся, Майкл, я устал. Нет, правда, устал как собака. Гарри, укоризненно произнес Майкл. Как собака, повторил я, как последняя чёртова собака. Я шагнул к двери. Я еду домой спать. Я подумаю об этом. Майкл встал, и Шира тоже. Оба стояли теперь и смотрели на меня. Гарри, повторил Майкл, вы мой друг, вы спасали мне жизнь, я назвал в вашу честь сына. Но прошу вас, держитесь подальше от этого дела. Ради меня, если не хотите ради себя. А если нет? поинтересовался я. Тогда мне придется спасать вас от себя. Ради бога, Гарри, не доводите до этого. Я повернулся и вышел, не попрощавшись. Итак, в этом углу Ринга пропавшая плащаница одна штука, один умерший совершенно непонятный, но от этого не менее мучительной смертью, один исполненный решимости, смертельно опасный вампирский нобль, три святых рыцаря, двадцать девять падших ангелов и рябчик на сливовом дереве. А в противоположном углу один смертельно усталый, избитый и нуждающийся профессиональный чародей, которому угрожают его же союзники и которого похоже вот-вот отправит в отставку бывшая подружка, променявшая его на Джонакью Бубубу. Да уж. Нет. Точно пора спать.